«Ты хочешь вернуться в Москву?» «Разумеется, хочу. Но как?» «Купить квартиру в городе?» «Ты представляешь, сколько это может сейчас стоить?» «Муж работает в одной фирме, неплохо зарабатывает. Конечно, по нашим масштабам. Получает долларов двести. На жизнь хватает. Мы даже два раза ездили отдыхать. На Кипр и в Грецию. А в Москву я уже, наверное, не попаду. Здесь цены такие зверские». «Двести долларов нужно только на дорогу потратить!» Во время рассказа она успела достать глубокие тарелки, хлеб, разлить горячий суп. Она еще помнила, где он хранил хлеб. «Сейчас наша бывшая квартира, — продолжала Маша, — наверное, стоит миллион или два миллиона. А нам тогда за нее двадцать тысяч рублей дали. Нам казалось, что это целое состояние в тех деньгах еще. Ты представляешь?» «Какие это были деньги?» «Нет, она все-таки изменилась», — подумал монах. «Стала менее чуткой, более наглой, какой бывает провинциалки, попадающие в столицу. Все-таки Алма-Ата — это очень далеко, и хотя она столица довольно большого государства, это, по существу, провинциальный городок по сравнению с Москвой». Он вдруг вспомнил, что Алма-Ата уже не столица, В Казахстане принято решение о переносе столицы в другой город. Где-то он читал об этом. — А ты сама не работаешь? — спросил он. Ему хотелось, чтобы слышавшие их агенты поняли, что она действительно совершенно случайный человек. Ее не нужно бояться. У него с ней не могло быть никаких общих дел. — Работаю, конечно, — улыбнулась Маша. — Я заведующая библиотекой. У меня даже восемь человек в штате. Правда, зарплаты у нас маленькие, зато библиотека неплохая, одна из лучших в городе. — Это хорошо, — улыбнулся он. — Ты ничего не ешь, — показала она на его тарелку. — Кажется, я тебе все-таки помешала. — Не говори глупостей. Я всегда рад тебя видеть. — Надеюсь, — засмеялась Маша, — Он вдруг заметил, как блеснули коронки в глубине ее смеющегося рта. «И где ты сейчас работаешь?» — деловито спросила она. «В одной коммерческой фирме», — уклонился он от прямого ответа. «Ты оставил свою службу?» «Давно, уже много лет назад». «Странно. Я думал, ты уже генерал. Ты всегда был скрытный и целеустремленный». «Не дотянул. Наверное...» Не очень целеустремленный, если тебя тогда не удержал и генерала получить не смог. — А ты разве пробовал? — вдруг спросила она. — Ты разве хотел меня удержать? — По-моему, ты с самого начала знал все. Ты всегда все знаешь, поэтому с тобой спокойно. Ты не суетишься, зная, каким будет твой следующий шаг. Разговор начинал принимать неприятные обороты если они прослушивают разговор, могут обратить внимание на эту фразу и вспомнить его поездку в аптеку. Он посмотрел на часы. — Извини, — сказал он, поднимаясь, — кажется, мне пора. — Ты ничего не поел? — Не страшно. Приду и доем. Надеюсь, ты меня дождешься? — А ты скоро? — Часа через два буду. — А говорил, у тебя дело всего на полчаса, — напомнила она. Он действительно так сказал и обязан был помнить эту фразу. Тяжело было разговаривать и следить за каждым своим и ее словом. — У меня само дело на полчаса, — спокойно подтвердил он. — Но я еще должен добраться до нужного мне места, а туда ехать минут сорок-сорок пять и обратно столько же. Вот и посчитай, сколько получается. — Ничего, я успею позвонить к нам и все выяснить. Может, наши сегодня остались дома. Из-за тарелки не беспокойся, я их помою. А ты правда быстро вернешься? — Обязательно вернусь. Он поднялся из-за стола. Она может сказать еще какую-нибудь фразу, которая станет для него роковой. — Ты не беспокойся, — вдруг заметила Маша, увидев, как он стремительно поднялся. — Я у тебя на ночь не останусь. У меня еще много знакомых в городе. — А я не беспокоюсь, — пожал он плечами. — Сиди спокойно и занимайся своими делами. Телефон в комнате, звони, куда тебе нужно.